Что особенного тогда носится в этом теплом воздухе? Какая тайна пробегает по цветам, деревьям, по траве и веет неизъяснимой негой на душу? Зачем в ней тогда рождаются иные мысли, иные чувства, нежели в шуме среди людей? А какая обстановка для любви в этом сне природы, в этом сумраке? в безмолвных деревьях, благоухающих цветах и уединении, как могущественно все настроивало ум к мечтам, сердце к тем редким ощущениям, которые во всегдашней, правильной и строгой жизни кажутся такими бесполезными, неуместными и смешными отступлениями. Да, бесполезными а между тем в те минуты душа только и постигает смутно возможность счастья, которого так усердно ищут в другое время и не находят. Александр и Наденька подошли к реке и оперлись на решетку. Наденька долго в раздумье смотрела на него, на Даль, Александр на Наденьку. Души их Были переполнены счастьем. Сердца сладко и вместе как-то болезненно ныли. Но язык безмолвствовал. Вот Александр тихо коснулся ее талии. Она тихо отвела локтем его руку. Он дотронулся опять. Она отвела слабее, не спуская глаз с невы. В третий раз... Не отвела. Он взял ее за руку, она не отняла и руки. Он пожал руку, рука отвечала на пожатие. Так стояли они молча, а что чувствовали? «Наденька», — сказал он тихо, — она молчала. Александр с замирающим сердцем наклонился к ней, Она почувствовала горячее дыхание на щеке, вздрогнула, обернулась и не отступила В благородном негодовании, не вскрикнула. Она не в силах была притвориться и отступить. Обаяние любви заставило молчать рассудок. И когда Александр прильнул губами к ее губам, Она отвечала на поцелуй, хотя слабо. Чуть внятно. «Неприлично!» — скажут строгие маменьки. «Одна в саду, без матери, целуется с молодым человеком. Что делать? Неприлично!» Но она отвечала на поцелуй. «О, как человек может быть счастлив!» — сказал про себя Александр и опять наклонился к ее губам и пробыл так несколько секунд. Она стояла бледная, неподвижная, на ресницах блистали слезы, грудь дышала сильно и прерывисто. «Как сон!» — шептал Александр. Вдруг Наденька встрепенулась, минута забвения прошла. «Что это такое? Вы забылись!» — вдруг сказала она и бросилась от него на несколько шагов. «Я маменьке скажу!» Александр упал с облаков. — Надежда Александровна, не разрушайте моего блаженства упреком, — начал он, — не будьте похожи на... Она посмотрела на него и вдруг громко, весело засмеялась, опять подошла к нему, опять стала у решетки и доверчиво оперлась рукой и головой ему на плечо. — Так вы меня очень любите? — спросила она, отирая слезу, выкатившуюся на щеку. Александр сделал невыразимое движение плечами. На лице его было приглупое выражение, сказал бы Петр Иванович, что может быть и правда, но зато сколько счастья в этом глупом выражении. Они по-прежнему молча смотрели и на воду, и на небо, и на даль, будто между ними ничего не было. Только боялись, Взглянуть друг на друга. Наконец взглянули, улыбнулись и тотчас отвернулись опять. «Ужели есть горе на свете?» — сказала Наденька, помолчав. «Говорят, есть», — задумчиво отвечал Адуев. «Да я не верю». «Какое же горе может быть?» «Дядюшка говорит, бедность, бедность». «Да разве бедные не чувствуют того же, что мы теперь?» «Вот уж они и не бедны!» «Дядюшка говорит, что им не до того, что надо есть, пить, щи, есть!» «Дядюшка ваш неправду говорит. Можно и без этого быть счастливыми. Я не обедала сегодня, а как я счастлива!» Он засмеялся. «Да, за эту минуту я отдала бы бедным все, все!» — продолжала Наденька. — Пусть придут, бедные. Ах, зачем я не могу утешить и обрадовать всех какой-нибудь радостью? — Ангел, ангел! — восторженно произнес Александр, сжав ее руку. — Ах, как вы больно жмете! — вдруг перебила Наденька, сморщив прови и отняв руку. Но он схватил руку опять и начал целовать с жаром, «Как я буду молиться!» — продолжала она. «Сегодня, завтра, всегда, за этот вечер! Как я счастлива!» «А вы?» — вдруг она задумалась. В глазах мелькнула тревога. «Знаете ли, — сказала она, — говорят, будто что было однажды, то уж никогда больше не повторится. Стало быть, и эта минута не повторится». "О, нет", отвечал Александр. "Это неправда. Повторится. Будут лучшие минуты. Да, я чувствую". Она недоверчиво покачала головой, и ему пришли в голову уроки дяди. И он вдруг остановился. "Нет", говорил он сам с собой. "Нет, этого быть не может. Дядя не знал такого счастья, а того он так строго и недоверчив к людям, бедный. Мне жаль его" его холодного черствого сердца. Оно не знало упоения любви. Вот от чего это желчное гонение на жизнь. Бог его простит. Если бы он видел мое блаженство, и он не наложил бы на него руки, не оскорбил бы нечистым сомнением. Мне жаль его. Нет, Наденька, нет. Мы будем счастливы, продолжал он вслух. Посмотри вокруг. Не радуется ли все здесь, глядя на нашу любовь? Сам Бог благословит ее. Как весело пройдем мы жизнь рука об руку. Как будем горды, велики, взаимной любовью. Ах, перестаньте, перестаньте загадывать, перебила она. Не пророчьте. Мне что-то страшно делается, когда вы говорите так. Мне и теперь грустно. Чего же бояться? Неужели нельзя верить самим себе? Нельзя, нельзя, говорила она, качая головой. Он посмотрел на нее и задумался. От чего? Что же, начал он потом, может разрушить этот мир нашего счастья? Кому нужда до на нас? Мы всегда будем одни, станем удаляться от других. Что нам до них за дело? И что за дело им до нас? Нас не вспомнят, забудут, и тогда нас не потревожат и слухи о горе и бедах. Точно так, как и теперь, здесь, в саду, никакой звук не тревожит этой торжественной тишины. «Наденька! Александр Федорович!» — раздалось вдруг с крыльца. «Где вы?» «Слышите?» — сказала Наденька пророческим тоном. «Вот намек судьбы. Эта минута не повторится больше». «Я чувствую». Она схватила его за руку, сжала ее, поглядела на него как-то странно, печально и вдруг бросилась в темную аллею. Он остался один в раздумье. «Александр Федорович!» — раздалось опять с крыльца. «Простокваша давно на столе». Он пожал плечами и пошел в комнату. За мигом невыразимого блаженства — «Вдруг простокваша», — сказал он Наденьке, — «ужели все так в жизни?» «Лишь бы не было хуже», — весело отвечала она, — «а простокваша очень хороша, особенно для того, кто не обедал». Счастье одушевило ее, щеки ее пылали, глаза горели необыкновенным блеском. Как заботливо хозяйничала она, как весело болтала. Не было и тени, мелькнувшей мгновенно печали, — Радость поглотила ее. Заря охватила уже полнеба, когда Адуев сел в лодку. Грибцы в ожидании обещанной награды поплевали на руки и начали было по-давишнему привскакивать на местах изо всей мочи, работая веслами. — Тише ехать, — сказал Александр, — еще полтинник на водку. Они поглядели на него, потом друг на друга, Один почесал грудь, другой — спину, и стали чуть шевелить веслами, едва дотрогиваясь до воды. Лодка поплыла, как лебедь. «И дядюшка хочет уверить меня?» Что счастье — химера, Что нельзя, безусловно, верить ничему, Что жизнь — бессовестный. Зачем он хотел так жестоко обмануть меня? Нет, вот жизнь! Так я воображал ее себе. Такова она должна быть, Такова есть и такова будет, Иначе нет жизни. Свежий утренний ветерок Чуть-чуть подул с севера. Александр слегка вздрогнул, И от ветерка от воспоминания потом зевнул и закутавшись в плащ погрузился в мечты Глава пятая. Адуев достиг апогея своего счастья. Ему нечего было более желать. Служба, журнальные труды — все забыто, заброшено. Его уж обошли местом. Он едва приметил это. И то потому, что напомнил дядя. Петр Иванович советовал бросить пустяки. Но Александр при слове «пустяки» пожимал плечами, с сожалением улыбался и молчал. Дядя, увидя бесполезность своих представлений, тоже пожал плечами, улыбнулся с сожалением и замолчал, промолвив только «Как хочешь, это твое дело, только смотри, презренного металла не проси». «Не бойтесь, дядюшка», — говорил на это Александр. «Худо, когда мало денег. Много мне не нужно, а довольно у меня есть». «Ну...» И «Поздравляю тебя», — прибавил Петр Иванович. Александр, видимо, избегал его. Он потерял всякую доверенность к его печальным предсказаниям и боялся холодного взгляда на любовь вообще и оскорбительных намеков на отношение его к Наденьке в особенности. Ему противно было слушать, как дядя разбирая любовь его просто по общим одинаким, будто бы для всех законам, профанировал это высокое, святое по его мнению дело. Он таил свои радости, всю эту перспективу розового счастья, предчувствуя, что чуть коснется его анализ дяди, то того и гляди розы рассыплются в прах или превратятся в назем, а дядя... Сначала избегал его от того, что вот, думал, малый заленится, замотается, придет к нему за деньгами, сядет на шею. В походке, взгляде, во всем обращении Александра было что-то торжественное, таинственное. Он вел себя с другими, как богатый капиталист на бирже, с мелкими купцами, скромно и с достоинством, думая про себя «жалкие» кто из вас обладает таким сокровищем, как я, кто так умеет чувствовать, чья могучая душа и прочее. Он был уверен, что он один на свете, так любит и любим. Впрочем, он избегал не только дяди, но и толпы, как он говорил. Он или поклонялся своему божеству, или сидел дома в кабинете один, упиваясь блаженством. Анализируя, разлагая его на бесконечно малые атомы, он называл это «творить особый мир» и, сидя в своем уединении, точно сотворил себе из ничего какой-то мир и обретался больше в нем, а на службу ходил редко и неохотно, называя ее горькой необходимостью», «необходимым злом» или «печальной прозой». Вообще у него много было вариантов на этот предмет. К редактору и к знакомым вовсе не ходил. Беседовать со своим «я» было для него высшую отрадою. «Наедине с собою только», — писал он в какой-то повести, — «человек видит себя, как в зеркале». Тогда только научается он верить в человеческое величие и достоинство. Как прекрасен он в этой беседе со своими душевными силами! Как вождь он делает им строгий обзор, строит их по мудро обдуманному плану и стремится во главе их, и действует и зиждет. Как жалок, напротив, кто не умеет и боится быть с собою, кто бежит от самого себя и всюду ищет общества, чуждого ума и духа. Подумаешь! Мыслитель какой-нибудь открывает новые законы строения мира или бытия человеческого, а то просто влюбленный. Вот он сидит в вольтеровских креслах, перед ним лист бумаги, на котором набросано несколько стихов. Он то наклонится над листом и сделает какую-нибудь поправку или прибавит два-три стиха, то опрокинется на спинку кресел и задумается. На губах блуждает улыбка. Видно, что он только лишь отвел их от полной чаши счастья. Глаза у него закроются томно, как у дремлющего кота, или вдруг сверкнут огнем внутреннего волнения. Кругом тихо. Только издали, с большой улицы слышится гул от экипажей, да по временам Евсей, устав чистить сапог, заговорит вслух. Как бы не забыть, Давича в лавочке на грош уксусу взял, да на гривну капусты завтра надо отдать, а то лавочник, пожалуй, в другой раз и не поверит. Такая собака фунтами хлеб вешает, словно в голодный год, срам. «О, Господи, умаился! Вот только дочищу этот сапог и спать! В грачах чай давно спят, не поздеешь Когда-то Господь Бог приведет увидеть!» Тут он громко вздохнул, подышал на сапог и опять начал шмыгать щеткой. Он считал это занятие главную и чуть ли не единственную своей обязанностью и вообще способностью чистить сапоги, измерял достоинство слуги и даже человека. Сам он чистил с какой-то страстью. «Перестань, Евсей, ты мне мешаешь дело делать своими пустяками!» — кричал Адуев. «Пустяки!» — ворчал про себя Евсей. «Как не пустяки? У тебя так вот пустяки!» «А я дело делаю. Видишь ведь, как загрязнил сапоги, на силу отчистишь!» Он поставил сапог на стол и гляделся с любовью в зеркальный лоск кожи. поди вычисти, кто эток, примолвил он. «Пустяки!» Александр все глубже и глубже погружался в свои мечты о Наденьке, потом в творческие мечты.